Настало время миру гореть. Ульфрик тяжело захрипел, больше не имея возможности вдохнуть. Высоко над ним, на стенах шахты, один за другим, начали гаснуть светильник. Oh!